На различие в поведении племянника и тетки почтительно предлагается обратить внимание каждому, кто впервые вступает в свет. «Хвалите всех подряд», — скажу я таким людям. «Бросьте чистоплюйство», «говорите комплименты всякому в глаза и за глаза, если у вас есть основание думать, что они дойдут по назначению». «Никогда не упускайте случая сказать ласковое слово», «Подобно тому, как Коллингвуд не мог видеть ни одного пустого местечка у себя в имении, чтобы не вынуть из кармана жёлудь и не посадить его тут же, так и вы поступаете с комплиментами на протяжении всей вашей жизни. Жёлудь ничего не стоит, но из него может вырасти огромнейший дуб». Словом, пока Родан Кроули процветал, ему повиновались лишь с угрюмой покорностью. Когда же он впал в немилость... Никто не желал ни помочь ему, ни пожалеть его. Зато когда миссис Бьют приняла командование домом мисс Кроули, весь тамошний гарнизон с восторгом отдался под начало такой предводительницы ожидая всяких наград и отличий от ее посулов, щедрости и ласковых слов. Миссис Бьют Кроули была далека от мысли, что родон признает себя побежденным с первого же раза и не сделает попытки снова овладеть потерянной позицией. Она считала Ребекку слишком ловкой, умной и отчаянной противницей, чтобы та могла покориться без борьбы, и заранее готовилась к сражению и была постоянно начеку в ожидании вылазки, подкопа или внезапной атаки. Прежде всего, хотя город и был ею взят, Могла ли она быть уверена в самой главной его обитательнице? Устоит ли мисс Кроули? И не лелеет ли она в тайниках сердца желания встретить с распростертыми объятиями изгнанную соперницу? Старая леди была привязана к Родану и к Ребекке, которая ее развлекала. Миссис Бьют отдавала себе отчет в том, что никто из ее приверженцев не умеет быть приятен этой искушенной горожанке. «Пение моих девочек после этой противной гувернантки невыносимо слушать, это я отлично знаю», — чистосердечно признавалась себе жена пастора. Старуха всегда отправлялась спать, когда Марта и Луиза разыгрывали свои дуэты. «Неуклюжие манеры Джима и болтовня моего бедняги бьюта о собаках да лошадях да нельзы ей докучали». Если я перевезу ее к себе домой, она со всеми нами переругается и сбежит, в этом нет ни малейшего сомнения, и того глядя опять попадет в лапы ужасному Роддену и станет жертвой гадючки Шарп. Впрочем, сейчас, как я понимаю, она очень больна и в течение нескольких недель не сможет двинуться с места. Тем временем надо придумать какой-нибудь план для ее защиты от происков этих бессовестных людей».